Глава 23. Я больше тебе их не продам. Алла была зла на Бориса. Ещё утром к ней пришла Галина Антоновна и пожаловалась, что мужчина, которого она прислала к нему за книгами, украл у неё чертежи, что в своё время купила. Я не думаю, что он это сделал, но поговорю с ним, чтобы извинился. Да-да, пусть извинится и отдаст картину. Она такая красивая. Это что ж такое, взять и украсть? Где же-то видано? Словно я вернулась в свой мир. Этого ещё мне не хватало. Может, вы выберете другой чертёж? Их у меня много. Вот, смотрите, какой красивый. Это схема колеса, а вот минимализм. Это какой-то стырь. Спасибо, милая. Я потом зайду и посмотрю их. А пока мне надо идти. А он? Старушка стукнула тросточкой о пол. Пусть принесут то, что украл, иначе я пойду в полицию. Алла никогда не имела дел с полицией, но думала, что ничего хорошего для Бориса это не сулит. Поэтому, когда он через несколько дней пришёл, чтобы купить новый чертёж, она отказала ему. Я вам не продам, пока не пойдёте и не извинитесь перед Галиной Антоновной. Она была так расстроена: я вам доверяла, а вы меня подвели. Я её ставил деньги, рассчитался. Вот, возьмите. Она принесла их. И извинитесь перед ней, и тогда поговорим о продаже. Но никаких но, уверенно сказала Алла и закрыла дверцу шкафчика с чертежами. Борису ничего не оставалось, как пойти к розовой старушке, но её, конечно же, не оказалось на месте. Потратил неделю, приходя к её двери утром и вечером. А она что там? Околела. Нажимая до упора кнопку звонка, ворчал Борис. Галина Антоновна появилась только на восьмой день, выслушала его оправдания и чтобы окончательно простить наглеца, просила вернуть украденное. Борис сразу пришёл к Алле и попросил отдать ему чертежи, что он взял у Богдановой. Я не могу вернуть. Я же их вам послала, их у меня нет. Как? Чуть не закричал Борис. Но они у вас. Разве не так? Вы меня за дурака держите. Вы их послали на электронную почту, а не в конверте. Они у вас. Нет. После того, как я высылаю, всё, пшик, их нет. Хотите сказать, что не получали? Получал, но оригинал должен остаться у вас. Вы его опять продали? Молодой человек, не кричите и не обвиняйте меня. Алла подошла к шкафу, открыла дверцу, взяла толстую пачку чертежей и, подойдя к большой тумбочке, выдвинула ящик и положила их туда. Я больше вам их не продам. Не смейте на меня повышать голос. Уходите. Но уходите. Мне неприятно иметь дело с нечестным человеком. Пока Галина Антоновна вас не простит, я вам больше их не продам. А теперь прошу, уйдите из моего магазина. Девушка встала перед мужчиной и решительно показала рукой в сторону двери. С Борисом никто так не поступал, даже когда работал на мальчишку по настройке умных домов. Теперь он в своём мире король, и какая-то пигалица тычет ему пальцем, приказывая уйти. Внутри всё кипело. мог подойти и забрать чертежи, и девушка ничего бы ему не сделала. Но в этом цифровом мире он никто и что после делать с чертежами не знал. Тут чертежи бесполезны, просто бумага, а в его мире это сокровище. Я Борис хотел извиниться за свою грубость, но увидев взгляд Аллы, понял, что сейчас не время для этого. Ушёл ругая себя, что не сдержался, что не смог найти компромисса и теперь остался ни с чем. Мужчина сразу же пошел к розовой старушке, но ее дверь была закрыта. «Да чтоб тебя!» — выругался он и, не доходя до пункта эвакуации, вышел из мира в Радж. В этот день Павел не пришел. Он трудился над своим сектором и не мог допустить, чтобы его отстранили от работы. Алла посматривала через витрину на улицу, думала, что вот сейчас его увидит. Но уже стемнело, а он так и не появился. Утром, как только рассвело, девушка собралась и, закрыв магазинчик, отправилась к своему другу Игнатию за советом. Она прошла через долину, где ростут тутовник, и даже не заметила голубых бабочек, что напустил Павел. Бежала, падала и, вытирая слезы и не обращая внимания на царапины, лезла по крутым ступенькам все выше и выше. — А вот и козочка пришла! — радостно сказал Игнатий и открыл гостье дверь. — О-о-о! — увидев ее заплаканные глаза, его старческие руки сразу обняли девушку и прижали к груди. Ощутив заботу, она постаралась улыбнуться и прогнать грустные мысли, но слёзы продолжали бежать. А Игнатий никуда не спешил. Он поглаживал её рыжие волосы и просто молчал.